Санса. Настало утро именин короля Джоффри, яркое и ветренное, и длинный хвост кометы был виден сквозь летящие по небу облака. Санса смотрела на него из окна своей башни, когда сэр Орис Оккард пришел, чтобы проводить ее на турнир. — Как вы думаете, что это означает? — спросила она. — Комета пророчит славу вашему жениху. Смотрите, как пылает она на небе в день его именин, словно сами боги подняли флаг в его честь. В народе ее называют кометой короля Джоффри. Джоффри, конечно, так и говорят, но Санса не была уверена, что это правда. Я слышала, как служанки называли ее драконьим хвостом. Король Джоффри сидит там, где некогда сидела Игон Драконовластный, в замке, построенном его сыном. Он наследник королей драконов, а красный – цвет дома Ланнистеров, и это еще один знак. Эта комета послана, чтобы возвестить о восшествии Джоффри на престол, нет сомнений. Она означает, что он восторжествует над своими врагами. «Неужели это правда?» – подумала она. «Могут ли боги быть столь жестоки?» Ее мать теперь тоже враг Джоффри ее брат Роб. Ее отец умер по приказу короля. Неужели матушка и Роб будут следующими? Эта комета красна, но Джоффри Баратиан не менее чем Ланнистер, а герба Баратиана в черный олень на золотом поле. Разве боги не должны были послать Джоффри золотую комету? Санса закрыла ставни и отвернулась от окна. «Вы сегодня просто прелестными миледи!» сказал сир Арис. — Благодарю вас, сир. Зная, что Джоффри непременно потребует ее присутствия на турнире в его честь, она уделила особое внимание своему лицу и одежде. На ней было платье из бледно-пурпурного шелка, а волосы покрывала сетка с лунными камнями, подарок Джоффри. Длинные рукава платья скрывали синяки на руках, ими ее тоже одарил Джоффри. Когда ему сказали, что Роба провозгласили королем Севера, он впал в ужасную ярость и послал сера Боруса побить ее. «Пойдемте», — сер Арис предложил ей руку, и Санса, опершись на нее, вышла из комнаты. «Если уж ее должен конвоировать кто-то из королевских гвардейцев, пусть это будет он. Сир Борус вспыльчив, сир Мэрин холоден». Странные мертвые глаза сера Мэндона вселяют в нее тревогу. Сир Престон обращается с ней, как с несмышленым ребенком. Арис Окхард, учтив, и всегда говорит с ней приветливо. Однажды он даже не подчинился Джоффри, когда тот велел ему ударить ее. В конце концов, он все-таки ударил, но не сильно, как сделал бы сир Мэрин или сир Борос. И он как-никак возразил королю. Другие подчинялись без возражений. Кроме пса. Но его Джофф никогда не просил ее наказывать. На то имелось пятеро других. У Сира Ариса светло-каштановые волосы и довольно приятное лицо. Сегодня он просто ослепителен в своем белом шелковом плаще, застегнутом на плече золотым листом с развесистым дубом, вышитым блестящей золотой нитью на груди камзола. — Как, по-вашему, кто сегодня победит? — спросила Санса, спускаясь с ним по лестнице рука об руку. — Я, — улыбнулся Серарис, — но, боюсь, в такой победе мало чести. Турнир будет не из важных. На него записалось не более сорока человек, считая оруженосцев и вольных всадников. Не слишком почетно вышибать из седла зеленых юнцов. — То ли дело последний турнир, — подумала Санса. Король Роберт устроил его в честь ее отца. Знатные лорды, именитые бойцы, съехались на него со всех концов государства, и весь город собрался поглядеть на них. Ей хорошо помнилось это великолепие. Поле, уставленное вдоль реки шатрами с рыцарским щитом над каждой дверью, длинные ряды шелковых вымпелов, трепещущих на ветру, блеск солнца на яркой стали и золоченых шпорах. Дни проходили под пение труп и гром копыт, а по ночам пировали и веселились». Это были самые волшебные дни ее жизни. Но теперь ей казалось, что все это происходило где-то в другом столетии. Роберт Барасион мертв, а ее отец обезглавлен как изменник на ступенях великой септы Бейлора. Теперь в стране три короля. За трезубцем бушует война, а город наполнили толпы бегущих от нее людей. Неудивительно, что турнир Джоффа приходится проводить за толстыми стенами Красного замка. Вы не знаете, королева будет присутствовать. Санса всегда чувствовала себя спокойнее при Серсеи, сдерживавший злобные выходки сына. «Боюсь, что нет, миледи. Она сейчас на совете, который собрался по какому-то срочному делу», — сир Арис понизил голос. «Лорд Тайвин засел в Хоренхолле, вместо того, чтобы привести свое войско в город, как приказывала королева». «Ее величество в ярости!» Он помолчал, пока мимо не прошли гвардейцы Ланнистеров в алых плащах и с гребнями на шлемах. Сер Арис любил посплетничать, но только лишь когда был уверен, что посторонние его не слышат. Плотники поставили во внешнем дворе галерею и устроили ристалище. Поле и вправду получилось жалкое, а горстка зрителей заполняла только половину сидений. Большей частью это были солдаты городской стражи в золотых плащах, или красные гвардейцы Дома Ланнистеров. Лордов и леди при дворе осталось совсем немного. Сиролицей лорд Джайлс Розби кашлял в розовый шелковый платок. Леди Танда сидела в компании своих дочерей, скучной тихоне Лолис и языкатой Фалисы. Был здесь также чернокожий Джилабхар Со изгнанник, которому больше некуда было деваться, и леди Эрмисанда, Малютка на коленях у своей кормилицы. Говорили, что ее скоро выдадут за одного из кузенов королевы, чтобы Ланнистера могли получить ее земли. Король сидел под красным балдахином, небрежно перекинув одну ногу через резную ручку кресла. Принцесса Мерцелла и принц Томан устроились позади него. В глубине королевской ложи стоял на страже Сандер Клиган, держа руки на поясе. Белоснежный плащ королевского гвардейца, застегнутый драгоценной брошью, выглядел нелепо поверх бурового грубошерстного камзола и кожного калета с заклепками. «Леди Санса!» – кратко доложил пес, увидев ее. Голос у него был, как пила, входящая в дерево, и одна сторона рта из-за ожогов на его лице и горле дергалась, когда он говорил. Принцесса Мерцелла робко кивнула Сансе в знак приветствия. Зато пухлый маленький принц Томан так и подскочил. «Санса, ты слышала? Я сегодня тоже участвую в турнире. Мама мне разрешила!» Томану было восемь, и он напоминал Сансе ее собственного младшего брата, Брана. Мальчики были одногодками. Бран остался в интерфеле Теперь он калека, зато ему ничего не грозит. Санса отдала бы все на свете, чтобы быть рядом с ним. — Я опасаюсь за жизнь вашего противника, — серьезно сказала Анатомону. — Его противник будет набить соломой, — сказал Джофф, вставая. На нем был позолоченный панцирь со львом, стоящим на задних лапах. Впору на войну отправляться. Сегодня ему исполнилось тринадцать, и он был высок для своего возраста, зеленоглазый и золотоволосый, как все Ланнистеры. — Ваше Величество, — сказала Санса, присев реверанси. Сир Арис поклонился. — Прошу извинить меня, ваше величество. Я должен приготовиться к состязанию. Джоффри небрежным жестом отпустил его и оглядел Сансу с ног до головы. — Я рад, что ты надела мои камни. — Итак, король сегодня расположен быть галантным. Санс испытала облегчение. — Я благодарна вам за них и за ваши приветливые слова. Поздравляю, Ваше Величество, с Днем Ваших именин. «Садись», — приказал Джоффри, указав ей на свободное место рядом с собой. «Ты слышала? Король-попрошайка умер». «Кто?» — Санс испугалась на миг, думав, что он имеет в виду роба. «Визерис, последний сын безумного короля Ериса. Он скитался по вольным городам еще до моего рождения, называя себя королем». «Так вот». Мать говорит, что дотракийцы наконец короновали его расплавленным золотом. Джоффри засмеялся. Забавно, тебе не кажется? Ведь их эмблемой был дракон. Все равно, как если бы твоего изменника-брата загрыз волк. Может быть, я и правду скормлю его волкам, когда поймаю. Я говорил тебе, что намерен вызвать его на поединок. Мне бы очень хотелось посмотреть на это, ваше величество. «Больше, чем ты думаешь». Санс отвечала ровно и учтиво. Но Джоффри все равно прищурил глаза, стараясь понять, не насмехается ли она над ним. «Вы нынче тоже выйдете в поле?» – поспешно спросила она. Король нахмурился. «Моя леди-мать сказала, что мне не подобает участвовать в турнире, устраиваемом в мою честь. Иначе я стал бы первым. Верно ведь, пес?» «Среди этого сброда!» – дернул ртом пес. «Почему бы и нет?» «На отцовском турнире первым был он», – вспомнила Санс. «А вы сегодня сражаетесь, милорд?» – спросила она. «Не стоит труда надевать доспехи», – презрительно процедил он. «Этот турнир комаришек». «Ишь, как злобно мой пес лает!» – засмеялся король быть может я прикажу ему сразиться с победителем этого дня На смерть. Джоффри любил заставлять людей сражаться на смерть. Тогда у вас станет одним рыцарем меньше. Пёс так и не принес рыцарского обета. Его брат был рыцарем, а он ненавидел своего брата. Запели трубы. король сел на место и взял сансу за руку. Прежде это заставило бы ее сердце забиться сильнее. Но это было до того, как он в ответ на мольбу о милосердии поднес ей голову ее отца. Теперь его прикосновение было ей омерзительно. Но она знала, что показывать это нельзя и принудила себя сидеть смирно. Сэр Мэрин Трант из Королевской Гвардии!» – объявил Герольд. Сир Мэрин появился с западной стороны двора в блистающих, украшенных золотом белых доспехах на молочно-белом скакуне с пышной серой гривой. Плащ струился позади него, как снегопад. В руке он держал двенадцатифутовое копье. Сир хобер из дома Редвинов, что в бару!» – пропел Герольд. Хобар выехал с восточной стороны на черном жеребце в красный красной синим попоне с копьем, раскрашенным в те же цвета. Его щит украшала виноградная гроздь, герб его дома. Близнецы Редвины, как и Санса, были гостями королевы помимо своей воли. Сансе хотелось бы знать, кто придумал их выставить на турнир Джоффри. Уж, наверное, не они сами. По сигналу мастера над ристалищем бойцы опустили свои копья и пришпорили кони. Зрители, солдаты и знатные господа – подбадривали их криками. Рыцари сшиблись посреди двора, в грохоте дерева и стали. копья и белые и полосатые раскололись в щепки. Хобер Редвин пошатнулся, но удержался в седле. Повернув коней, рыцари разъехались по своим концам поля, где оруженосцы вручили им новые копья. Сир Хорус, близнец Хобера, кричал, поддерживая брата. Но при втором наскоке сермэрин ударила ударил копья в грудь сиру Хоберу и выбил его из седла. Тот с грохотом рухнул на земь, и сир Хорос, выбронившись, поспешил ему на помощь. «Скверный бой», — сказал король Джоффри. «Сир Бейлон Сван из Тонхелма, что на красном дозоре», — возвестил Герольд. Шлем сиры Бейлона украшали широкие белые крылья а на его щите черные лебеди сражались с белыми. «Моррис из дома слинтов, наследник лорда Яна Харенхоллского!» ка на этого тупоголового выскочку!» фыркнул Джофф достаточно громко, чтобы его слышала половина зрителей. Моррис всего лишь роженосец, причем недавний, весьма неуклюже управлялся с копьем и щитом. Копье, как было известно Сансе, рыцарское оружие. Слинт тоже низкого происхождения. Лорд Янос командовал городской стражей, прежде чем Джоффри пожаловал ему Хорренхолл и ввел в свой совет. «Хоть бы он упал и осрамился», — с ожесточением подумала Санса. «Хоть бы сир Бейлон его убил». Когда Джоффри объявил ее отцу смертный приговор, это Янос Слинт схватил отрубленную голову лорда Эдарда за волосы и показал ее королю и народу под плач и крики Санса. Мороз был в плаще в черную и золотую клетку, поверх черной, инкрустированной золотом брони. На щите красовалось окровавленное копье, которое его отец избрал эмблемой своего вновь учрежденного дома. Но, посылая коня вперед, он, видимо, не знал, что делать с щитом, и копье Сера Бейлона угодило прямо в эмблему. Морос выронил свою и зашатался. При падении одна его нога застряла в стремени, и конь поволок его по полю, стукая головой о землю. Джофф презрительно заулюлюкал. Санса же ужаснулась. Значит ли это, что боги вняли ее мстительной мольбе? Но когда Мороса Флинта освободили, он был жив, хотя и весь в крови. «Томан, мы выбрали тебе не того противника!» – сказал король брату. «Соломенный рыцарь сражается лучше, чем этот!» Следующим настал черед Серехороса Редвина. Он превзошел своего брата, победив пожилого рыцаря, чьи щиты украшали серебряные грифоны на белом и голубом поле. Старик не сумел поддержать великолепие своего герба. «Жалкое зрелище!» – скривил губы Джоффри. «Я же говорил, комаришки!» – отозвался пес. Королю становилось скучно, и это беспокоило Санс. Она опустила глаза и решила молчать, несмотря ни на что. Когда Джоффри Баратиан пребывал в дурном настроении, любое неосторожное слово могло привести его в ярость. «Лотар Барюн! Вольный всадник на службе лорда Бейлиша!» – выкрикнул Герольд. Сирдонтос Красный из дома Холлардов!» Вольный всадник, маленький человечек в щербатой броне, без девиза, объявился в западном конце, но его противника не было видно. Затем на поле рысой выбежал гнедой жеребец в красных и багровых шелках, но без Сирдонтоса. Рыцарь появился миг спустя, ругаясь почем зря. Кроме панциря и пернатого шлема на нем ничего больше не было. Он гнался за конем, сверкая тощими, бледными ногами, и его мужское естество непристойно болталось. Зрители покатывались со смеху, выкрикивая оскорбления. Ухватив коня за уздечку, Сердонтос попытался сесть на него. Но скакун не желал стоять смирно, а рыцарь был так пьян, что никак не мог попасть ногой в стреме. Все уже просто изнемогали от смеха. Все, но не король. Сансе было хорошо знакомое выражение в глазах Джоффри. Такой же взгляд был у него, когда в Великой Септи Бейлора он приговорил к смерти лорда Эдерда Старка. Сердонтес Красный, наконец, отказался от своих бесплодных усилий, уселся в грязь, снял свой шлем с плюмажем и крикнул. «Сдаюсь! Принесите мне вина!» Король встал. «Подать сюда бочку из подвалов, сейчас мы утопим его в ней!» «Нет, так нельзя!» — вырвалось у Сансы. Король повернул к ней голову. «Что ты сказала?» Санса не могла поверить в собственную глупость. С ума она, что ли, сошла сказать королю «нельзя» перед половиной его двора. Она и не хотела ничего говорить, но ведь Сердонтус пьяный, глупый, никчемный, Не сделал никому зла. — Ты сказала, нельзя? Я не ослышался. — Прошу вас, ваше величество, я хотела только сказать, что это было бы дурным знаком убивать человека в день ваших именин. — Лжешь! Тебя следует утопить вместе с ним, если он тебе так дорог. — Он мне ничуть не дорог, ваше величество, — отчаянно лепетала она. Топите его, рубите ему голову, но только, умоляю, сделать это завтра, а не сегодня, не в ваши именины. Это очень несчастливый знак для всех, даже для королей. Так во всех песнях поется. Джоффри помрачнил. Он понимал, что она лжет, он это видел. Он заставит ее поплатиться за это. «Девушка верно говорит», — вмешался пес. «Что человек посеет свои именины, то пожинает весь год». Он говорил равнодушно, словно его вовсе не заботило, верит ему король или нет. Правда ли это, Санса не знала. Сама она сочинила это только что, чтобы избежать наказания. Джоффри, недовольно поерзав на сиденье, щелкнул пальцами в сторону Сиродонтеса. «Убрать его! Я казню этого дурака завтра!» «Вот-вот, он дурак!» — сказала Санса. «Ваше Величество, очень тонко это подметили». Ему больше подходит быть дураком, чем рыцарем, правда? Его следует одеть в шутовской наряд и заставить веселить вас. Он не заслуживает такой милости, как быстрая смерть. Король пристально посмотрел на нее. — А ты, пожалуй, не так глупа, как говорит матушка. Он возвысил голос. — Ты слышал, что сказала мелиди Донтус? Отныне ты мой новый дурак. Будешь спать вместе с лунатиком и одеваться в пестрое. Сердонта, с которого близкая смерть отрезвила, упал на колени. «Благодарю вас, ваше величество, и вас, и вас, миледи, благодарю!» Гвардейцы ланистеров увели его прочь, и к королевской ложе подошел мастер над ресталищем. «Ваше величество, как мне поступить? Вызвать нового соперника для Брюна или огласить следующую пару?» Не то, ни другое. Это комаришки, а не рыцари. Я их всех предал бы смерти, не будь это мои минины. Турнир окончен. Пусть все убираются с глаз долой». Мастер над поклонился, но принц Томин был не столь послушен. «А как же я? Я должен выехать против соломенного человека». «В другой раз. Но я хочу сегодня. Мало ли, чего ты хочешь». «А мама сказала, что можно!» «Да, сказала!» – подтвердила принцесса Мерцела. «Мама, мама!» – передразнил король. «Что вы как маленькие? А мы и есть маленькие!» – заявила Мерцелла. «С этим не поспоришь!» – засмеялся пес. «Хорошо!» – сказал Джоффри. «Даже мой брат не может быть хуже, чем они!» «Мастер, поставьте кентану! Том он хочет поиграть в комара!» Томан весело завопил и побежал одеваться, мелькая толстыми ножками. «Желаю удачи!» – сказал ему вслед Санс. В дальнем конце поля поставили кентану и для принца оседлали пони. Противником Томмона было кожаное, набитое соломой чучело, ростом с ребенка. Оно стояло на поворотной опоре, со щитом в одной руке и тряпичной палецей в другой. Кто-то нацепил ему на голову пару оленьих рогов. Санса вспомнила, что отец Джоффри, король Роберт, тоже носил оленьи рога на шлеме. Но их носит и королевский дядя, лорд Ренли, вставший на путь измены и объявивший себя королем. Двое оруженосцев облачили принца в его нарядные, красные с серебром доспехи. На шлеме у него выселся пышный плюмаж из красных перьев, а на щите резвились вместе лев Ланнистеров и коронованный олень Баратионов. Оруженосцы усадили Томмана на коня, а сир Аарон Сантагар, мастер над оружием Красного замка, вручил принцу тупой серебряный меч с клинком в форме листа, сделанный по руке восьмилетнего мальчика. томин высоко вскинул меч. «Попробуй, утес!» прокричал он тонким ребячьим голосом, пришпорив своего пони, И поскакал по утоптанной земле к Леди Танда и лорд Джайлс разразились ободряющими возгласами, и Санса присоединилась к ним. Король угрюмо молчал. Томан перевел пони на мелкую рысь и нанес мечом солидный удар по щиту чучела, проезжая мимо. Кентана повернулась, и мягкая палец хлопнула принца по затылку. Томмон вылетел из седла и упал, дребезжа, словно груда пустых котелков. Меч он потерял, пони ускакал прочь, а зрители грохнули со смеху. Король Джоффри смеялся громче и дольше всех, но принцесса Мерцелла выскочила из ложи и бросилась к младшему брату. В Сансе неожиданно взыграла дерзкая отвага. «Вам тоже следовало бы пойти с ней», — сказала она королю. «Вдруг ваш брат ушибся?» «Ну и что?» – пожал плечами Джоффри. «Вы должны помочь ему и сказать, какой он молодец». Санс уже не могла остановиться. «Чучело скинула его в грязь, тоже мне молодец». «А мальчуган-то не робкого десятка», – заметил пёс. «Хочет попытаться ещё раз». Томану помогли сесть на пони. «Жаль, что старше не он, а Джоффри», – подумала Санса. Зато она я охотно бы вышла замуж. Но тут у ворот замка послышался шум. Загрохотали цепи, решетку подняли, железные петли заскрипели, и ворота открылись. «Кто приказал?» — вскричал Джоффри. В городе было неспокойно, и ворота Красного замка оставались закрытыми день и ночь. Под решеткой, позвякивая сталью, проехал конный отряд. Клиган приблизился к королю, опустив руку на меч. У новоприбывших был изнуренный, пыльный и обтрепанный вид, но ехали они под стандартом с ланнистерским львом, золотым на красном поле. Несколько человек имели на себе красные плащи и кальчуги ланнистерских солдат, но большинство составляли вольные всадники и наемники в разномастных доспехах и острые стальной щетини а следом ехали дикари из сказок «Старый Нэн», из страшных сказок, которые так любил Бран. Косматые и бородатые, они были одеты в звериные шкуры и вареную кожу. У некоторых на руках и головах виднелись окровавленные повязки, у других недоставало глаз, ушей и пальцев. В середине, на высоком рыжем коне, в странном седле с высокими луками спереди и сзади, ехал брат королевы, карлик Тирион Ланнистер, тот, кого прозвали бесом. Он отпустил бороду, его острая мордочка заросла пегием, желтым и черным волосом, жестким, как проволока. В спину его покрывал плащ из меха сумеречного кота, черный в белую полоску. Он держал поводья левой рукой, правую поддерживала белая шелковая перевязь. При всем при этом Он оставался таким же уродцем, каким Санса запомнила его в Интерфелле, со своим выпирающим лбом и разномастными глазами. Она в жизни не видела более безобразного человека. Но он пришпорил своего пони и с восторженным воплем поскакал через двор. Один из дикарей, громадный и такой заросший, что видны были одни глаза, выхватил мальчика из седла во всех его доспехах, и поставил на землю перед дядей. Томан закатился смехом, отразившимся от стен. Тирион хлопнул его по панцирю, и Санса с изумлением увидела, что эти двое одного роста. Мерцелла подбежала к брату. Карлик схватил ее в охапку и закружил. Поставив визжавшую девочку, он поцеловал ее в лоб и направился через двор к Джоффри. Два его человека последовали за ним. Чернявый наемник с кошачьей походкой и тощий парень с пустым отверстием на месте одного глаза. Томан и Мерцела замыкали процессию. Карлик преклонил колено перед королем. «Ваше Величество!» «Ты!» – произнес Джоффри. «Я!» – подтвердил бес. «Хотя, как ваш дядя и старший по возрасту, я заслуживал бы более учтивого приветствия. «Мы слышали, что ты умер», — сказал пес. Глаза маленького человечка и зеленый и черный обдали большим холодом. «Я говорю с королем, а не с его шавкой». «Я рада, что ты не умер», — сказала Мерцелла. «Полностью разделяю твое чувство, милое дитя». «Мелиди», — сказал Тирион Санси. Я сожалею о ваших потерях. Поистине, боги жестоки. Санса не знала, что сказать. Как он может сожалеть о ее потерях? Уж не смеется ли он над ней? Боги здесь ни при чем. Джоффри, вот кто жесток. Прими ты мои соболезнования, Джоффри, сказал карлик. По поводу чего? А у тебя, помнится, был отец. Такой здоровенный, свирепый, с черной брадищей, припоминаешь? Он был у нас королем до тебя. А, ты о нем? Да, при скорбной случай его убил вепрь. Так, говорят, у вас при дворе, ваше величество. Джоффри нахмурился, и Санса почувствовала, что должна что-то сказать. Как это говорила Септомардейн, броня леди — ее учтивость. Одевшись в свою броню, Санса произнесла. Я сожалею, что моя леди-мать взяла вас в плен, милорд. Об этом очень многие сожалеют и пожалеют еще сильнее. Однако благодарю вас за участие. Джоффри, где я могу найти твою мать? Она с моим советом. Твой брат Джейми продолжает проигрывать сражения. Джоффри сердито глянул на Сансу, словно это была ее вина. Старки захватили его в плен, мы потеряли Риверрант. А теперь ее глупый братец называет себя королем. Кто только не называет себя королем в наши дни, с кривой улыбкой ответил карлик. Джоффри не совсем понял, что он хотел сказать, но вид у короля сделался подозрительным и немного растерянным. Это верно. Хорошо, дядя, я рад, что ты жив. Ты привез мне подарок ко дню моих именин? Да, свой ум. Я предпочел бы голову Роба Старка. Джофф покосился на Сансу. «Томан, мир целый, идемте!» Сандер Клиган задержался еще на миг. «На твоем месте я бы придержал язык, малыш!» Сказал он, прежде чем последовать за своим господином. Санса осталась одна с карликом и его чудовищами. Не зная, что бы еще сказать, она, наконец, вымолвила «Я вижу, вы ранены». «Один из ваших северян угостил меня булавой в битве на зелёном зубце. Я спасся только тем, что свалился с коня». Он присмотрелся к Сансе, и его ухмылка стала чуть помягче. «Это из-за утраты отца вы так печальны». «Мой отец был изменником», — тут же ответила Санса. «Как и мой брат и моя леди-мать. Она быстро выучилась, как надо отвечать» но я верна своему возлюбленному Джоффри. Не сомневаюсь. Верна, как лань круженная волками. Львами, — шепнула она, не подумав, и беспокойно оглянулась, но ее никто не слышал. Ланнистер взял ее руку и пожал. — Я очень мелкий лев, дитя мое, и клянусь, что не стану на вас нападать. А теперь прошу меня извинить, — добавил он с поклоном. У меня срочное дело к королеве и ее совету». Санса посмотрела, как он уходит, раскачиваясь из стороны в сторону на каждом шагу. Точно смешная кукла из балаганчика. «Он ласковее, чем Джоффри», — подумала она. Но королева тоже была со мной ласкова. Он Ланнистер, этот карлик. Ее брат, дядя Джоффри, и он не может быть мне другом. Санса любила принца Джоффри всем сердцем, А королеве верила и восхищалась ею. Они отплатили ей за любовь и доверие головой ее отца. Больше она не повторит свои ошибки.